Прошло много лет. Мрак вышел во двор, присел на крыльцо. Вытянул из паленницы толстая берёзовая полена, достал ножик. Вину 20, не торопясь, правил в лезвие, снял кору и начал вырезать, как всегда, женскую фигурку. Как всегда, помимо его воли из-под ножа выходила Катрин. Причёска конский хвост. Глаза лукаво прищурены, рот чуть приоткрыт. Пока работал, день закончился. Мрак полюбовался результатом и хотел уже забросить фигурку к остальным запаленницу, но задумался. Вчера Бугор сообщил по радио, что драконы, которые уже раз, запрашивали его досье. Зачем интересно? Нет, не интересно. Осталось ли на свете хоть что-то интересное? Красивое, да. Закат красивый. На секунду стало немного темнее. Мрак поднял голову. Чуть трепеща широко распахнутыми крыльями, прямо к нему во двор медленно опускался дракон. Вот коснулись земли задние лапы, передние поднялись кверху и сложились полутнища крыльев. Хвост прижался к брюху. По делу или так, спросил мрак. Здравствуй, па. Что-то горячо бухнуло в груди и оборвалось. Па, ты меня не узнаёшь? Ты выросла, лабастик. У тебя всё хорошо? Да, папа. Ты на меня сердишься? За что? Я ни разу тебя не навестила. Ну, папа, я не могла. Я сначала должна была пройти весь путь до конца, чтобы не засветиться. Глупенькая. Это я виноват перед тобой. Как твой? У нас э, ой, отпусти, раздавишь. Ежи не дракон. Всего обмусолила. Поставь на землю. Росни по. Я так скучала по тебе. Я знаю тебе всё, что есть в компьютере. Я в первый же год вскрыла защиту и каждый вечер смотрела, что у тебя нового. Ну и дело-то не то, правда? Мы с отцом сначала сердились, потом привыкли. Ты с ними ладишь? Сейчас да. Точнее, сейчас снова нет. Но это не важно. Это временно. Вообще мы ладим с тех пор, как они поняли, что я просто не такая, как они. А первые три месяца было очень тяжело. Ты знаешь, я придумал игру, которая помогла нам понять друг друга. Придумываю ситуацию и спрашиваю, что бы они сделали. Потом рассказываю, как поступила бы я. И почему нельзя делать так, как хотели сделать они? Потом придумывают ситуацию, и они мы часами спорили. Отец был совсем наивняк, но быстро освоился. Не то чтобы поверил, но принял правила игры. Мыть на зоне была жизнь. Немного видела. Ну ты что? Кто же так делает? Что о тебе другие подумают? Да, угадай, как меня сейчас зовут? Мать хотела назвать тебя Талиной. Меня зовут Лабасти. Такое редкое, звучное имя. Где же такие имена дают? усмехнулся мрак. В Буркинзонии страна такая. А это мама Катрин? Па, ты это сам вырезал. Можно я возьму? Можно. Там за паленницей за глине. Может, лучше найдешь. С грохотом рухнула на землю паленница. Лабасти. Я должен тебе сказать, чтобы у тебя не было никаких иллюзий на мой счет. Я не тебя растил. Я тело дракона для себя выращивал. Хотел в твоем теле с зоны сбежать. Я знаю, па. Я все помню. Ух ты! Их тут сотни. Па, ты всех их сам вырезал. Ну разве можно ценные вещи так хранить? Вот смотри. У этой лицо откололось, а здесь ухо. Постой. Ты слышала, что я сказал? Да, па. Только важно не то, что ты думал, а то, что ты сделал. У меня из-за регенерации память не так устроена, как у всех. Я помню всё с дня рождения. И как больно было, и как ты мне операцию делал, и как летать учил. И как мёда на всю жизнь наелась. Теперь смотреть на него не могу. Помнишь первую фразу? которую ты мне сказал. Какой же ты голодный малыш, если ешь эту гадость. Слов я тогда не понимала, но запомнила. Мрак улыбнулся. Это не первое. Первое, сдохнешь, убью. Ты тогда в отключке лежала. А, я долго колебалась, то ли я делаю, а теперь я убедилась, что все сделала правильно. Ты в чудеса веришь? Сейчас будет чудо. Дракона сунула два пальца в рот и оглушительно свистнула. А пальцы зачем в рот суёшь? Драконы же горовом свистят, а не ртом. Ну и что? Ты совал, и я сою, так колоритней. Из-за дома вылетела вторая дракона. И хлопая крыльями, неуклюже приземлилась рядом с лобастиком. Вот смотри, узнаёшь? Лобастик протянула ей две лучше других сохранившиеся статуэтки. Смотри, сколько их тут. А, и мепечку топит. Мрак бросил на неприязненный взгляд на незнакомку. Захотелось вырвать у неё статуэтки. И тут заметил браслеты на левой лапе. Много, семь. Это дракона совсем недавно было человеком, женщиной, и она плакала. Зачем лабастик её сюда привела? Может, это подруга Катрин? Мрак присмотрелся внимательно. Что-то знакомое в наклоне головы. Бред. Невозможно узнать малознакомого человека в драконе. А всё же. Па, мама Катрин умерла в госпитале. Но пока везни успели снять матрицу памяти, когда мне удалось вскрыть защиту информационного сервера зоны, я первым делом переписала в свой компьютер, моё имя, но матрицу А одиннадцать лет назад, когда у меня родилась девочка, я поместила ее в инкубатор. Месяц назад я обманула одного дракона из тех, что дежурили в инкубаторе. Подсыпала снотворное второму и переписала мамину память своей дочке. Катрин? Да, мрак, это я. Страшила, правда? Ма, не перебивай. Так вот, па, у меня есть подруга. У нее родился мальчик. Он всего на два месяца моложе моей дочери, и она тоже поместила его в инкубатор. Через три дня запись. Ты готов? Ничего не выйдет, милая. Я здесь пожизненно. Твой трюк сработал один раз, но второй не сработает. Никакого трюка не было, па. Мне это потом объяснили. Как ты думаешь... Почему людям разрешают переписывать память только в две секции мозга дракона из восьми? Из шизофрении, чтоб крыша не поехала. Нет, драконы, я это по себе знаю. Очень хитрый народ. Личность определяется в семь и восьмью секциями мозга, и со временем где 6, 7 секций, которых нет человеческой памяти, берут вверх. Понимаешь? Исходная личность дракона все равно побеждает привнесенную человеческую. Значит, если я дам согласие, то забуду, кем я был. Ничего не забудешь. Но через 10 лет ты будешь наполовину Стэн Фред, наполовину дракон. А еще лет через 20 ты будешь драконом на 7 восьмых. И только одну восьмую человеком. Это как с переездом в новый дом. Когда всей старой мебели только на одну комнату хватает, а со временем новая мебель заводится. Соглашайся по. Собирай вещи и полетели. Это же то, о чём ты мечтал. Подожди, Лобастик. Да я помнится. Слишком всё неожиданно. Он обвёл взглядом двор. Привык я к этому. Скоро картошку копать. Пропадёшь же без меня. М, отойди, пожалуйста, на одну минутку. Да-да, конечно. Катрин оторвала взгляд от земли, развернулась, подпрыгнула, забила крыльями, но не успела набрать высоту, снесла в грудь забор. Сложила крылья и пошла пешком. Па, ты не хочешь? Я много думал, лабастик. Наверное, моё место здесь. Ты отказываешься? Это же бессмертие. Ты же мне те уши прожужжал. Свобода и бессмертие, бессмертие и свобода, а теперь отказываешься. Простил Абастик. Спасибо тебе. И очень тронут. Но бессмертие это слишком долго, слишком. Прости, глаза дракона гневно сверкнули. Нет, я тебе сначала всё расскажу. Какое дерьмо из-за твоих капризов влезло. Правильно, она говорила. Не бессмертие тебе нужно было, а способ самоутвердиться, доказать драконам, что ты не последняя лягушка в этом болоте. 11 лет назад у меня была подруга, Енаэль Виси. Ей жизнь спасла. Мы там практику проходили. И вулканической бомбой шлем с кафандром разбило. А потом, когда у неё мальчик родился, я заставила его в инкубатории сдать Ни у кого она мне отказать. Жизнь за жизнь. Теперь у меня нет подруги, и мужа нет. Он бы не дал дочку в инкубатор положить. Поэтому прогнала я его, как беременность почувствовала. А ма Катрин, знаешь, как мне сказала: "Если ты не согласишься, она повыше поднимется и крылья сложит". У неё в жизни кроме тебя ничего не осталось. Я в одну секунду лишусь и матери, и дочери. Пока еще никто не знает, что она не давала согласия на перепись матрицы. Что о нас зоны тоже не знают. А как узнают, крышка мне. И так по уши в дерьме. А тут еще бойкот объявят. И по делам. Дура безмозглая. Все, теперь ты все знаешь. Только маме Катрин о нашем разговоре ни слова. Она не в курсе. Думает, что всё хорошо, только у неё проблемы. Даю тебе на размышление один день, иначе Ма совсем изведётся. Вот рация. До завтра. Приведу дела в порядок. Марок долго смотрел вслед двум драконам, улетающим прямо на заходящее солнце.